Глава 18. О площадях латинян. Римляне и итальянцы, как говорит Витруви в главе, отступая от обычая греков, делали свои площади более длинными, чем широкими, а именно, всю длину разделив на три части, они две давали ширине, ибо так как на этих площадях раздавались дары гладиаторам, эта форма была для них удобнее, чем квадратная. По той же причине они делали промежутки между колоннами портиков, окружавших площадь, равными двум с четвертью или трем диаметром колонн, для того, чтобы частота колонн не мешала смотрящему народу. Глубина портиков равнялась высоте колонн, и под ними помещались лавки-менял. Верхние колонны делались на четверть меньше нижних, ибо нижние части здания, как несущие груз, должны быть более прочными, чем верхние, о чем было сказано в первой книге. В той части, которая обращена к самой жаркой части небосклона, ставили базилику, которую я изобразил на рисунке этих площадей и которая имеет длину двух квадратов. С внутренней ее стороны кругом сделаны портики, глубина которых равна трети свободного пространства посредине. Высота колонн равна глубине портика, и делаются они любого ордера. В части, обращенные к северу, я поместил курью, длина которой равна полутора квадратам. Высота ее равна половине высоты и длины вместе взятых. Это то место, где, как я говорил выше, собирался Сенат для обсуждения государственных дел. Все эти части, сделаны в большом масштабе, обозначены теми же литерами. Следующий рисунок фасада в большом масштабе изображает часть портиков площади.